Глава пятая. И вот тут Ленра опять всерьез задумалась. Потому как к случайностям в силу профессии и специфического опыта относилась крайне подозрительно. Все равно непонятно, встряхнулась она. Как тебя могли не раскусить? Известная же личность. Еще чуток и прям совсем легендарная. А ты? На ее сарказм темный не отреагировал. Тоже ведь поначалу не узнала, правда? Узнала. Сель отрицательно качнула головой. Почти сразу. По манере в усмешке губы кривить. Им я не улыбался. Помрачнел Арделан. Настроение, видишь ли, было не то. Ладно, допустим, она тоже посерьезнела. «А сам? Понял, кому попался?» «Нет. сдается, они прячутся даже друг от друга и лицами не светят». «Маски?» «И балахоны с капюшонами. Классика». «Может, по аурам?» «Стандартные светлые, пожал тот плечами». «Средненькие. Ничего выдающегося и опознаваемого». «Ну, хорошо». Ленра предпочла вернуться к прежней теме. «Факел свой ты притушил, когда к себе на виллу шел. А морду? Или тоже в балахоне явился, чтоб жена не спалила?» «Увы!» — нарочито развел руками Арделан. «Идея неплоха, но в той ситуации он оказался бы явно не к месту. И, разумеется...» И Лэр меня узнала, потому как именно за этим я и шел. Помощь требовалась от нее. И, разумеется, помочь она тоже была готова, но... В общем, так вышло, что момент для визита был выбран крайне неудачно. Вернее, никто его не выбирал особо. Просто когда я, наконец, подкараулил жену возле ворот и сумел к ней подойти, туда как раз подкатил ее новый муженек. Пришлось ей срочно изображать возмущение приставучим побродяжкой, а мне пришлось позволить скрутить себя охране, чтобы не выдать обоих. И Лэра без того ходит сейчас по краю. «Нет, это уже немного другая история», — отреагировал Арделан на очередной вопросительный взгляд. «Но если коротко...» «В общем, в качестве бывшей и безвременно погибшей супруги», она для господина Яни будет гораздо удобнее. Гораздо. Тем более, что и стала она ею, мягко говоря, недобровольно. Дело там лишь за поводом и кое-какими бумагами, что надо бы предварительно подписать. Так что подставлять ее у меня просто не было права. К тому же мы и предположить не могли, чем это в итоге закончится. «Думали, меня просто выкинут на улицу, и все. А оказалось...» Когда Арделан замолчал, и стало понятно, что это надолго, Сель все-таки решилась его поторопить. «Не выкинули?» «Нет», — встряхнулся тот, — «потащили меня не за ворота, а в будку охраны, и там, без лишних предисловий, вломили под ребра, повалили и продолжили уже ногами». «Всем скопом!» «Ну, как у вас, светлых, и принято!» «Так что тут я уже сделать ничего не мог, даже если бы захотел!» Вырубили меня быстро. И потом, видать, остановились не сразу, судя по состоянию, в котором я очнулся. «Где?» Его ремарки про светлых и их методы Ленра привычно проигнорировала. «Очнулся где?» «Подвал какой-то? Не знаю где, не наш вроде. Но держали меня там почти неделю, если верить датам на твоих последних газетах. Кстати, надеюсь, ты их каждый день покупаешь или экономишь и предпочитаешь пробавляться сплетнями вместо новостей». Без еды опять не дала она увести разговор в сторону. «На одной воде», — кивнул тот, поняв, что на шуточке сель сейчас не настроена. А потом опять вырубили, и очнулся я уже на той плите, с которой ты меня срезала. Вердикт Ленра, когда темный закончил, оказался неожиданным. «Надо бы поинтересоваться здоровьем мужа твоей жены». «Это ты к тому?» — такие ход ее мысли Арделан что не его ли я упокоил в том подвале? Логичное же предположение, нет? Если тебя повязали, считай у него в гостях, а потом выложили на алтарь, то какая-то связь между ними должна быть? Логичная, хотя... Кто у кого гостил, это еще как посмотреть, буркнул темный. Но нет, это не он. Настолько слабеньких даром там все-таки не было. Тогда стоит поинтересоваться здоровьем его знакомых и заодно знакомых его знакомых. На всякий случай. А вот тут поддержу. Охотно кивнул он. Имеет смысл. Свежие газеты? Для начала, чтобы не привлекать пока лишнего внимания. Ленра задумчиво угукнула, прикидывая про себя, что прощупать стоит и еще одну вещь. Тот дом, от которого, если верить темному, осталась лишь воронка. Но делать это придется по своим каналам и очень осторожно, ни в коем случае не в лоб. Шумным происшествия не было, иначе бы она о нем и без того узнала через те же газеты. А если скрыли... Зачем? И кто? Или ничего подобного вообще не было, и Орделан ей врет? Хотя последнее вряд ли. Понимает же, что это вполне проверяемо. Пусть и не слишком легко. Не дурак вроде. Темный тем временем продолжил. Рассказывай теперь, что надумала после разговора со своим бывшим. Командиром. «Ага, и командирам тоже, наверное. Ну?» Ленра снова засомневалась, посвящать во все это Арделана или не стоит. Но в итоге о своих размышлениях над чашкой кофе все-таки рассказала. Союзник даже такой был ей сейчас необходим. Или не даже такой, а как раз такой. Совершенно непредсказуемый, и действительно способный спутать любые расклады. Внимательно выслушав все ее соображения, Темный, в свою очередь, тоже смог удивить Сель небанальным выводом. «Этот навозный фермер, он, надеюсь, существует? А не просто плод твоей разгулявшейся фантазии?» «Существует. Но погоди, ты мне что, этот навоз до сих пор не забыл?» «Даже не надейся» и тут же погасил ее, готовое прорваться, возмущение. «Но сейчас мы не об этом. Фермера нужно предупредить о твоем сегодняшнем к нему визите, чтобы и там все было чисто. Думаешь, если начнут проверять, могут дойти аж до него?» «Не могут, а дойдут. Твой бывший не показался мне человеком слишком уж доверчивым». «Да, вот это точно». — кивнула Сель. — Ладно, придется на ферму и в самом деле съездить. Завтра. — Прямо сейчас, рыжая. Но лучше просто позвонить, а не ехать. Лишний раз там светиться тебе тоже ни к чему. У него есть телефон? — У него есть, а вот у меня нету. — Что, вообще? — искренне, без малейшего притворства, изумился темный. А как же ты свои дела вести умудряешься? Исключительно ножками? В смысле, за счет их красоты? Как-то вот умудряюсь. Она сообразила, что чуть не повелась на очередную провокацию и быстро взяла себя в руки. Не заработала еще на прокладку линии. Зарабатывай, рыжая, и побыстрее. Связь — вещь нужная. А пока? Магазин? «У твоего бокалейщика аппарат есть?» «Есть. Но еще и уши длинные имеются. Заодно с неприятной манерой неожиданно появляться из-за спины». «Тогда не вариант, да». «Автомастерская!» — внезапно осенила Ленра. «Она тоже тут недалеко». «У них есть телефон?» — опять удивился Арделан. «Есть, ага». «Деловые люди. Сразу чувствуется подход», — одобрил тот. «Процветают, наверное?» «Не жалуются», — согласилась Сель, вспомнив, какая часть ее доходов оседает в карманах владельца. Впрочем, она тоже не жаловалась. Брались там за такую работу, от которой любая другая мастерская воротила нос прямо с порога. Все-таки авто у нее было... Мягко говоря, нестандартным. И главное, жаловаться на эту их работу потом тоже не приходилось. Так что сколько Ленра здесь жила, год уже почти, столько и считалась их постоянным клиентом. А может и своей даже. Она бы и такому не удивилась. По крайней мере, с хозяином они давно были на «ты». «Главное», — вынырнула из собственных рассуждений Сель, — Что ее хозяин точно не станет мне ни мешать, ни подслушивать. Тоже старый друг, изогнул бровь Арделан, из спальни. Слушай, Ленра все-таки не выдержала. А ты чего вообще вот этим своим тоном добиваешься? Чтобы тебя нахрен выкинули? О! поморщился тот. Выкинули? Сказано-то как, словно оболонки!» Еще и недоволен чем-то. Разумеется. Или полагаешь, статус твоей комнатной собачки должен меня радовать и удовлетворять? Ну ты в любой момент опять можешь удовлетвориться статусом бродячего пса, если оно тебе ближе. Конечно. Придет время. Мигом исчезну из вашей жизни, Леди. И вдруг резко подался вперед, навалившись грудью на стол. И нехорошо сверкнув глазами. Сам. Без усилий с твоей стороны, рыжая. Вот и придерживай язык тогда. На этот раз Сель даже не вздрогнула, уже начиная привыкать к его выходкам. Пока не огреб тех усилий по самую макушку. Ладно, считаю, говорила, хмыкнул Арделан, признавая раунд за ней, и опять небрежно откидываясь на спинку стула но тут же добавил, чтобы победа не показалась ей слишком легкой только прежде все таки ответь на один вопрос про первого своего спального друга темный начала было ленра уже с явной угрозой в голосе, но закончить ей не дали почему ты до сих пор не замужем за ним а хотя дай-ка угадаю. «Жена там уже имеется, так?» «И к ней в придачу наверняка пара дочек на выданье». «Трое!» — хмыкнула Сель, сообразив, что отвечать ему лучше в том же тоне, чтоб не радовался, как легко ее можно достать. «А? Детей у него трое, говорю, и дочка среди них одна!» Арделан неожиданно посерьезнел. «И последний наверняка уже после вашего знакомства. Да, рыжая». Та предпочла промолчать, не найдя достаточно едкого ответа. «Выходит, угадал», — кивнул тот сам себе. «Впрочем, чего тут угадывать? Опять банально до ужаса. Как и все у тебя». «Не все», — прошипела она, плюнув на попытки не поддаваться. Бывало и не банальное тоже. Не каждому выпадало любоваться твоей рожей в оптический прицел. О, да! Вот тут тебе точно повезло. Кстати, почему промазала-то? Или так загляделась на рожу, что спусковой крючок нажать забыла? Понравился? Не забыла! хищно оскалилась сель в злом подобии улыбки и ты это прекрасно знаешь. Поэтому все время ко мне цепляешься, да? А ты чего ждала, что я тебе спасибо за ту пулю скажу? Арделан сдернул халат с левого плеча, открывая уродливый шрам, не способный затянуться даже при его фантастической регенерации. Ага. Улыбка у девушки стала еще злее. Все-таки не в молоко. Что ж, приятно иногда посмотреть на свою работу. Теперь с ответом не нашелся темный. Просто молчал, неотрывно сверляя ее взглядом и не спеша запахивать халат обратно. — Что, нравлюсь? — спародировала Ленра его недавний вопрос. — Нет, костлявая слишком. — Кто бы говорил? — внезапно хмыкнула она в ответ. На себя давно смотрел? Я мужик, мне можно, а ты? И мне можно, причем даже без твоего одобрения. И добавила без перехода, уже поднявшись и направляясь к двери. Уберешь здесь, пока я звонить пойду? Перебьешься. Тогда потом сам мух гонять будешь? Нет, гонять их тоже будешь ты, как и убирать. «Я тебе не служанка!» «А кому?» «Что?» «Кому, служанка?» «Спрашиваю!» В ответ Сель просто шарахнула за собой дверью. «А да вы бесы! Если так пойдет и дальше, скоро это войдет у нее в привычку. Зато решится проблема с поводом для смены замков. Вместе с разбитыми створками поменяют. «Ага!»